Глава 9. Часть, в которую Николай Фермер поступил по прибытии в Варшаву, находилась в управлении инженера, у которого система самовознаграждения была поставлена самым правильным образом. Никто, кроме самого начальника части, не имел надобности ничего извлекать сам в свою пользу или входить в какие бы то ни было непосредственные отношения с подрядчиками работ и поставщиками строительных материалов. Все это начальник со всей ответственностью нес на себе сам, устраняя своих подчиненных от всяких сделок, дабы не происходило никакой путаницы. Никто из офицеров своими руками Ничего от посторонних не принимал, но каждому ежемесячно при выдаче казенного жалования раздавалась прибавка или дачка о происхождении, которой известно было только, что она из кружки. Как составлялась эта кружка, всем было понятно. Старший брал или уэкономливал, и потом делил, как поп напричит. Причетники получали то, что им давал отец-настоятель, и никаких частностей всей этой благостыни могли не знать. Они даже обязаны были не стараться проникать в тайны, чтобы не подвергать дитя опасности от семьянек, а получали, что им распределялось от отца-командира, и затем продолжали служить с незапятнанную совестью, исполняя приказания старшего, и ни в чем ему не перечь. Словом, система самовознаграждения была здесь возведена на высокую степень практичности, и все были ею довольны, тем более что отец-настоятель был мастер собирать кружку и делил ее нескаредно. При разделе кружечный сбор составлял для каждого такую значительную сумму, при которой казенное жалование было сравнительно сущею безделицей расписывали же только в одной этой казенной безделице а самое значительное получение из кружки выдавалось на руки без всяких расписок по домашнему или по семейным сколько командир собирал об этом этикетом принято было не любопытствовать Но тем, что он дарствовал, все были довольны, потому что он был человек благородный и давал не нескупясь. положение это всем нравилось, и никто его изменять не хотел. Но вот вдруг приезжает из Петербурга молокосос-фермер и не только причиняет своим безрассудным поведением всем ужасное беспокойство, но делает еще такой скандал во всем притче и в обществе, что от него надо было избавиться».